Третье. Горизонт пошел вниз, и генерал Анненский сказал машинисту «Снимай давление! Секи пар на кулисах!» Руку машиниста трясло на рычаге реверса. Паровоз с тупым шипением погружался в теплый поток степного воздуха. Он давил и мял его своей железной выпуклой грудью. «Корова!» — сказал Казимир, выглянув из будки. Аннинский достал из портсигара папиросу. «Вот дура! Теперь уже поздно!» С грохотом ходил за будкою тяжеленный тендер с углем. Генерал похлопал себя по карманам, искал спички. «У меня!» — крикнул ему Казимир. Аннинский залез в нагрудный карман машиниста, прищурив глаз, еще раз выглянул. В последний момент, вильнув кисточкой хвоста, корова скатилась под насыпь, и лицо генерала обмякло. А вот в Мексике, сказал он дружески, там специально перед паровозом такие каут-кетчеры. Кау корова, кетчер ловушка. Понял зачем? Понял, сшибать коров с насыпи. Генерал взял лопату, откинул дверцу, И прямо в лицо старику пыхнуло раскаленным жаром. Лопатой ловко загреб угля, швырнул в топку, снова загреб, выровнял на красных решетках, проследил, как пробилось пламя, раздутое под дувалом. — Ловко! — сказал Казимир. — Откуда вы это знаете? — А что, разве не так сбросил? — Нет, очень хорошо. Спасибо. Тот -то же!» — остался доволен похвалой генерал. «Я, милейший коллега, водил паровозы еще по прериям в Америке, когда в Нью-Йорке не было небоскребов. И уже пятнадцать лет член профсоюза бельгийских машинистов. А ты?» «С прошлого года», — ответил Казимир. «Ха -ха, «Щенок!» — засмеялся Анненский. «Да потяни реверс!» «Не бойся. Какой у тебя котел?» «Двойной. Ферли. Ну, так до да пупа не разорвет. Уши, небось, останутся». Генерал перехватил реверс из рук машиниста. «Дай-ка мне. А ты передохни. Папиросы здесь». Казимир запустил руку в карман генеральского мундира за портсигаром. Паровоз теперь летел, как стрела, опущенная из лука. Дробно стучали под ногами рифленые промасленные решетки, мелькали, пропадая вдали редкие платформы, с бабами, мешками, пьяными плачами мужиков. На горизонте уже показался дымный Уренск. Своем паровоз влетел под арку моста. Пахнула в будку на один только миг приятной речной прохладой. Так, спросил Аннинский, смеясь. Так, так, отвечал ему Казимир. Ну, а в депо вводи сам. Ты из поляков? Да, Харжевский. Родители высланы за вилинское восстание. Националист? спросил генерал. Зачем же? обиделся Казимир. «Я социал-демократ». Паровоз, шумно вдыхая после горячего пробега, плавно заплыл под прокопченные крыши депо. Аннинский приподнял фуражку. «Благодарю вас, господин Хоржевский». И, хватаясь за поручни, спрыгнул на зашлакованный пол. Петляя между рельсами, Навстречу ему в инженерской спецовке с погонами прапорщика шагал молоденький офицер, почти мальчик. — Беллаш! — окликнул его генерал. — Вот, кстати! Казимир покинул будку, тер руки ветошью. В горячем грохоте цеха сладостно курлыкали голуби, подошел слесарь Ивасюта. — Генерала привез? — спросил. Да, поднимись, там в угле найдешь. И Васюта скоро спрыгнул обратно из будки. Так-так, сказал, ну ладно, я читать погожу, другим передам. А чего генерал прикатил из степи? Совещание какое-то у нашего Смирнова, а ты, И Васюта, не болтайся. Сразу раздай по рукам, чтобы припрятали. Вон и дремлюга, видишь, катится в директорскую. Директор Уренского депо, статский советник Иван Иванович Смирнов, носил при летней жаре часучевый белый кителек. К его рыхлой фигуре совсем не шли узкие контрики погон с топориком и якоречком. Он спросил равнодушно. «Семен Романович, а что у вас там со шпалами?» — Да дрянь, сосна! Я просил креазотные прислать. — Как рельсы стыкаете? На башмаки стелем? Какие на весу? Иные в переплет? — Ах! — обмахнулся Смирнов газетой. — Вот и жандармерия изволит к нам жаловать. Хорошо бы чего-либо холодненького. Дремлюга загорел в это лето, как черт в преисподней. Снял капитан фуражку. Лоб совсем белый. Улыбнулся директору и генералу широченным, как у лягушки от уха до уха ртом. «Господа», — предложил Смирнов, «может, в аквариум прокатимся, на холодке и обговорим?» «Благодарю, но я должен вернуться в степь». «Господин капитан», — спросил Аннинский, «у вас лично до меня есть дело?» Нехорошо получается, начал дремлюга. Совсем народец исшалился, и вижу прямое попустительство начальства. Надо бы кое-кого из депо разогнать. Точнее, сказал Смирнов, почесывая жирное ухо. Вот, например, и Есть такой. Это слесарь наш, напомнил директор Аннинскому. Опять же. И машинист Харжевский мутит. Такой уж славный был, родителем на утешение, мальчик Боря Потоцкий. А что теперь? Сегодня он от гимназии отбился. А завтра бомбу швырнет. Аннинский нетерпеливо выслушал жандарма. «Конкретно, — сказал, — что вы имеете ко мне, капитан? А к вам, Семен Романович, особые претензии. «Ваши офицеры тоже не помрут от лояльности. Разве ихнее дело с рабочими якшаться? Чего они там по углам прячутся? Какие у них секреты?» «Что вы сорочите, капитан?» — обиделся Аннинский. «Мои офицеры, не чета иным, они имеют честь принадлежать к инженерному корпусу. И сама служба связывает их с рабочими. Если кто гайку не так резбит, мой офицер сам встанет к станку и показывает, как надо. Не общаться с рабочими они не в силах. Ну хорошо. Уныло сдался дремлюга. Оставим офицеров. А вот мастеровые... Господин Смирнов, выскажитесь. Очень не хотелось тому высказываться. Термометр залез уже под 30 градусов выше нуля. Сейчас бы пиво. Капитан, сказал он отчаянно, вы газеты-то читаете? Допустим, читаю. Чего добиваюсь я, вы знаете? Я старый сторонник свободы совести. За это меня еще в институте к ректору вызывали. Так не опережайте же министров. Ведь и дурак ныне ведает, что в столице уже заняты вопросом гражданской свободы. Ну, посадите, кого вам хочется. А завтра? Завтра опять выпустите? И, наконец, подхватил Анненский, я гоню уже 208-ю версту. Дорога государственного значения. Важна для престижа России железной трассой. Рассечь глубину дикого материка: Я не дам вам трогать офицеров, но постою из-за рабочих. Они нужны, без них дорога заглохнет. И еще, добавил Смирнов, воодушевляясь. Уренская губерния ныне за отсутствием губернатора, подчинена соседнему тургайскому генерал-губернаторству. Вот вы, капитан. И обращайтесь прямо к генералу Тулумбадзе. А мы-то при чем? Я знаю. Поднял глаза дремлюга затюканный. Генерал-губернатор Тургайский меня поддержит. А вот приедет скоро князь Мышецкий, Намекнул Аннинский. И поддержит нас. Вы согласны? А служить-то вам капитан... Не Стулумбадзе предстоит, а с Мышецким Сергеем Яковлевичем. — Мы еще посмотрим, господа, — поднялся Дремлюга. — Кого поддержит князь Мышецкий? Жандарм обиделся и, набычив толстую шею, бормоча удалился. «Ну, — Но давайте теперь о деле, — начал Аннинский. — Вместо креозотных я получил шпалы в хлористом цинке. Хорошо ездить на паровозе, но плохо его чистить. Черт старый, большой и горячий. Час едешь, два потом вытираешь. Казимир выбрался из-под раскаленных колес. К нему подошел прапорщик Белаш. Здравствуйте, Казя. Генерала вы в степь повезете. Нет, Варенцев поедет, а я смену закончил. Офицер взялся за поручни, стал подниматься в будку. Там, за манометром, подсказал Казимир: "Для вас". Через минуту прапорщик Опля спрыгнул с высоты. Из управления депо как раз вышел Аннинский, окликнул офицера, и Билаш, высоко прыгая через рельсы, подбежал к генералу. Семен Романович, новенькая, сказал он, и из рук в руки передал пачечку брошюрок. Аннинский, как ни в чем не бывало, сунул их за отворот мундира, а Казимир еще долго чистил свой паровоз, пока не пришел сменщик Баринцев. Павлуха, сказал ему Казимир, тебе генерала вести на 208-ю. К утру вернешься. Тю его! В такую даль гонять! Ничего, с нашим генералом поедешь на полный цилиндр, а будешь вечером в степи. Зайди к табельщику герцыку. Знаешь его? А что, там пакет у тендера? Так ты его герцыку передай, ясно? Солнце еще стояло высоко на Дуренском, когда Казимир вернулся домой. Вот и машет сирень навстречу. Редиска стреляет хозяину зеленым хвостиком. Мол, вот я какая, ты меня сорви. «Глаша!» — позвал Казимир жену. «Пусто!» — видать, вызвал в больницу Енико Лопов. Глаша сестрой была при нем. Сунулся в печку, извлек горшок, на огороде луку нарвал, покрошил, чего бы еще. Пошел в сарай, вынул из-под наседки теплое яйцо, успокоил курицу. Ну-ну, не квохтай, дура, такова уж твоя доля. Совсем нечаянно пришел гость. А, Боря, во, как раз яичко сварил. «Не желаешь ли?» Гимназист Боря Потоцкий, красивый носатый юноша с густыми темными бровями, присел возле стола на лавку. «Спасибо», — сказал, — «кушайте сами, а мне неохота». «Ну, тогда посиди. Я только из депо. Не ел еще». Казимир Антонович. И Боря пошевелил пальцами, будто листая книжку. А... Чтиво новое предвидится. Приготовил Боря. Поем дам. Потоцкий поиграл красивой тросточкой, вдоль которой было выжжено. Привет из Ялты. Хорошо бы задумался, Боря, пушку достать. Револьверта. Ну да, а чего так ходить-то? Вот у брата моего был. Только он говорил, что патроны доставать трудно. Казимир возразил юноше «От души!» «Не нужно тебе, Боря, никакого оружия. Вот, читай, учись понимать, что к чему. Сколько ни пали пулями, революция ближе не станет. Жертв да, много. А толку?» «Нет, Боря, слово бывает пули страшнее». «Вы думаете?» усмехнулся Боря. Машинист горячо толковал. «Вот, смотри, был сейчас съезд в Лондоне. Начало уж есть. Ты присмотрись, Боря, ты же парень с головой. Умница! Вон, лоб у тебя какой высокий. Из хорошей семьи. Тебе только и хватать знания. Такие люди нужны революции». «Привет из Ялты», — выжжена на тросточке. Ах, как хорошо было прошлой осенью в Ялте! Разве забудутся походы в утренние горы с проводником татарином? А эта славная девочка из Севастополя, одно имя ее, Эльвира, так и повторял бы. «Меньше веки», — убеждал его Казимир, — «они же оппортунисты. Куда буржуазия поведет, туда и они своим дышлом. А мы, большевики, не согласны на подмену революции мелкими реформами. Мы знаем, что нас ждет борьба и должны к ней быть готовы. В общем, — думал Боря, крутя тросточку, — это довольно скучная вещь, революция. Даже непонятно, чего нашел в ней брат такого. Казимир заметил сдержанный зевочек юноши, и решил не наседать на Борю столь горячо. «А литературу я тебе дам. Осторожнее, мы тебе доверяем». «Не маленький», — ответил Боря, сунув книжечку под летний мундирчик. «Трезвонить не стану. Доверие оправдаю». Пришла из больницы Глаша, и Казимир ревниво следил за блуждающей улыбкой жены, Недавно машинист пережил большое горе. Его глаша была влюблена в хирурга Ениколопова. И потому сейчас он отрывисто спросил: Чего смеешься? Ну, Казя, а ты знаешь, что я сегодня заметила? Что еще? У нашего хирурга глаза совсем не синие, а желтые. И облегченно засмеялся Казимир. <смех> — Слава богу! Теперь ты его наверняка разлюбишь!